Глава четвертая. Однажды под вечер у фонтенейского дома Десс-Эссента остановился экипаж. Но поскольку гости к Десс-Эссенту не наведывались, а почтальон, не имея для него ни писем, ни газет, ни журналов, дом обходил стороной, то услуги засомневались, стоит ли открывать. Но дверной колокольчик звонил настойчиво, и старики решились заглянуть в глазок. Увидели они господина, у которого буквально вся грудь, от шеи до пояса, была закрыта большим золотым щитом. Они пошли доложить хозяину. Дес Эссент обедал. «Отлично, пусть войдет», — сказал он, вспомнив, что когда-то дал свой адрес ювелиру по поводу одного заказа. Господин, войдя, поклонился и положил свой щит на пол. Щит шевельнулся, приподнялся, из-под него высунулась... Змеевидная черепашья головка испугалась и спряталась обратно. Черепаху Десс-Эссенту вздумалось завести накануне отъезда из Парижа. Однажды, разглядывая серебристые переливы ворса на смолисто-желтом и густо-фиолетовом поле восточного ковра, Десс-Эссент подумал о том, как хорошо смотрелся бы на нем темный движущийся предмет, который бы подчеркивал живость узора. Загоревшись этой идеей, он без всякого плана вышел на улицу, дошел до поля рояля, но вдруг пораженный остановился у витрины магазина ШВ и стукнул себя по лбу. За стеклом плавала в тазу огромная черепаха. Он тотчас сделал покупку и позже, положив черепаху на ковер, уселся рядом и долго всматривался в нее. Примечание к странице 38. Патрология Миняя. Патрология трактат, посвящённый жизни, деяниям и доктринам отцов церкви. Аббат Мин года жизни с 1800 по 1875 выпустил латинскую патрологию в 308 томах, греко-латинскую патрологию в 168 томах и так далее. Всего 2000 томов in quarto. Конец примечания. Страница 39. Нет, решительно шоколадный с оттенком сиены панцирь только грязнит расцветку и ничего в ней не подчеркивает. Серебро гаснет и становится шероховатым цинком, когда на его фоне перемещается резко очерченное темное пятно. Дес Эссент нервно грыз ногти и размышлял о том, как добиться согласия красок и воспрепятствовать какофонии цвета. В итоге он пришел к заключению, что оживлять расцветку посредством темного предмета – дело совершенно лишнее. Цвета и без того чисты, свежи, яркие, не успели еще ни потускнеть, ни выцвести, поэтому требуется ровно противоположное. Необходимо смягчить тона, сделать их бледнее за счет ослепляющего глаз контраста, золотого сияния и серебристой тусклости – При таком решении задача облегчалась, и Десесент решил позолотить черепаший панцирь. Когда через некоторое время мастер вернул черепаху, она походила на солнце и залила лучами ковер, а серебристое поле по блине взыскрилось, как громадный вестготский щит, покрытый в варварском вкусе золотыми змейками. Поначалу Десесент решил, что ничего лучше и быть не может. Но потом понял, что впечатление от гигантского украшения будет полным только тогда, когда в золото будут вставлены драгоценные камни. Он нашел в японском альбоме рисунок россыпи цветов на тонкой ветке и, отнеся книгу к ювелиру, отвел его в рамку, велев изумленному мастеру выточить лепестки из драгоценных камней, а затем, не меняя рисунков, вставить их в черепаший панцирь. Оставалось произвести выбор камней. Бриллиант опошлился с тех пор, как им стали украшать свой мизинец торговцы. Восточные изумруды и рубины подходят больше, пылают как пламя, да вот только похожи они на примлекавшиеся всем зеленые и красные омнибусные огни. А топазы, простые или дымчатые ли, дешевка, радость обывателя, хранятся в ящичках всех платяных шкафов. Аметист, как был, так благодаря церкви и остался епископским камнем. Густ серьезен, однако и он опошлился на мясистых хмочках и жирных пальцах лавочниц, жаждущих задешево увеситься драгоценностями. И только сапфир, один единственный, уберег свой синий блеск от дельцов и толстосумов. Токи его вод ясны и прохладны, он скромен и возвышенно благороден, как бы недоступен грязи. Но зажгутся лампы, И, увы, прохладное сапфировое пламя гаснет, синяя вода уходит вглубь, засыпает и просыпается лишь с первыми проблесками рассвета. Нет, не годился ни один из камней. Все они были слишком оккультурены, слишком известны. Дес -э Эссент -э покрутил в пальцах то один, то другой редкий минерал и отобрал несколько натуральных и искусственных камней, которые, собранные вместе, одновременно и околдовывали, и тревожили. Страница 40 Букет он в результате составил следующим образом. На листья пошли сильные и четкие зеленые, ярко-зеленый хризоберил, зеленоватый перидот и оливковый оливин, на веточке же, по контрасту, гранаты, альмандин и фиолетово-красный уваровит, блестящий сухо, как налет в винных бочках. Для цветков, расположенных далеко от главного стебля, Дес-Эссент выбрал пепельно-голубые тона. Восточную бирюзу он, однако, отверг, потому что в бирюзовых кольцах и брошках, вперемешку с банальным жемчугом и кошмарными кораллами, любит красоваться простонародье. Бирюзу он взял западную, то есть, по сути дела, окаменевшую слоновую кость с примесью меди, а также голубизны зеленеющей, грязноватой, мутный И сернистый, словно с желчью. Цветки и лепестки в центре букета Дес Эссент решил сделать из прозрачных минералов с блеском стеклянистым, болезненным, с дрожью резкой, горячечной. Это были цейлонский качачий глаз, цимофан и сапферин. От них и вправду исходило какое-то таинственное, порочное свечение, словно через силу, вырывавшееся из ледяных и безжизненных глубин драгоценных камней. Кошачий глаз, зеленовато-серый с концентрическими кругами, которые то расширялись, то сужались в зависимости от освещения. Цымофан с лазурной волной, которая где-то в далих переходит в молочную белизну. Сепфирин фосфорные голубизны огоньки в шоколадно-коричневой гуще. Ювелир делал на бумаге пометки. «А края панциря?» — спросил он дессента «Края панциря?» — Дезесент хотел было уложить опалами и гидрофанами. Очень уж хороши они были неверностью блеска, зыбкостью тонов и мутью огней, однако же слишком обманчивы и капризны. Опал — так тот сродни ревматику, и блеск его зависит от погоды, а гидрофан сияет только в воде, намочишь его, лишь тогда и разгорится его серое пламя. Для окантовки Десесент выбрал камни так, чтобы их цвета чередовались. Мексиканский красно-коричневый гиацинт, сине-зеленый аквамарин, винно-розовая шпинель, красновато-рожеватый индонезийский рубин, Блики по краям бросали отсвет на темный панцирь, но затмевались центральными огнями букета, которые в гирлянде из скромных боковых огоньков сияли еще более пышно. И вот теперь, замерев в углу в полумраке столовой, черепаха засверкала всеми цветами радуги. дссн чувствовал себя совершенно счастливым. Он упивался этим разноцветным пламенем, поднимавшимся с золотого поля. Страница сорок первая. Ему даже, вопреки обыкновению, захотелось есть, и он макал душистые гренки с маслом в чай, превосходную смесь шиафаюн и моютан, куда были добавлены листья ханского и желтого сортов. Их доставляли из русского Китая особые караваны. Как теперь, так и раньше он пил этот горячий нектар из настоящего китайского фарфора под названием «яичная скорлупа» действительно, как скорлупа прозрачных и тонких чашек. Ел Дезэссент только позолоченными серебряными ложками и вилками. Позолота, правда, местами сошла, и из-под нее проглядывало серебро, но от этого приборы казались по-старинному ненавязчивыми и на ощупь мягкими и приятными. Допив чай, Дезэссент вернулся к себе в кабинет и велел принести черепаху, которая упорно не желала ползать. Шел снег, и в свете ламп, как трава, стелился за голубоватыми стеклами, а иней, подобное сахару, таял в бутылочных зеленых с золотистой крапинкой квадратах окна. В доме царили тишина, покой и мрак. Дес-Эссент погрузился в мечты. От камина волнами шел жар и наполнял комнату. Дес-Эссент приоткрыл окно. Небо стало словно оборотной стороной горностаевой шкуры. На этом черном геральдическом ложе белели пятнышки снега. Налетел ледяной ветер, закружил снежинки и спутал узор. Геральдический горностай обрел свое обычное лицо и стал белым, и на нем проступили черные пятнышки ночи. Десс-эсэнд закрыл окно. После каминного жара холод был резким и пронизывающим. Съежившись, Десс-эсэнд подсел к огню. Чтобы согреться, ему захотелось что-нибудь выпить. Он прошел в столовую и открыл шкаф-постовец. Там на крошечных сандаловых подставках выстроился ряд бочонков с серебряными краниками. Называл он эту ликерную батарею своим губным органом. Особая соединительная трубка позволяла пользоваться всеми кранами одновременно. Стоило нажать некую незримую кнопку, И скрытые под кранами стаканчики дружно наполнялись. И тогда орган оживал. Выступали клапаны с надписью «Флейта», «Рок», «Челеста». Можно было приступать к делу. Дезэссент брал на язык каплю напитка, и как бы исполняя внутреннюю симфонию, добивался тождества между вкусовым и звуковым ощущением. Дело в том, что по мнению Дезэссента, все напитки вторят звучанию определенного инструмента, Сухой кюрасао, к примеру, походит на бархатистый суховатый кларнет. Кюммель отдает гнусавостью гобоя. Мятные и анисовые ликеры, подобные флейте, и острые, и сладкие, и резкие, и мягкие. А вот, скажем, вишневка неистово, как труба. Джин и виски пронзают, как тромбон, и корнет, апестом Виноградная водка, кажется оглушительной тубой, а хиосская раки и прочая огненная вода — это кимвалы и бой барабанный. Страница 42. Дессессен считал, что аналогию можно было бы расширить и создать для услады дегустатора струнный квартет. Во-первых, скрипка — все равно, что добрая старая водка, крепкая, но изысканная. Во-вторых, альт и ром одинаковы по тембру и густоте звука. В-третьих, анисовая крепкая настойка, настоящая виолончель — то душе раздирающее и пронзительное то нежное и тихе и наконец в четвертых чистая старая можжевеловка столь же полновесная и солидно как контрабас если же кто то пожелает квинтет то для этого потребуется еще и арфа дрожь серебристо хрупкого стакан перцовки на этом аналогия не заканчивалась диапазон мелодии возлияния знал и свои оттенки достаточно было вспомнить что «Бенедиктин» — это минор в мажоре напитков, которые в винных картах-партитурах снабжены пометой «Шартрез зеленый». Познав все это, ДССН благодаря долгим упражнениям сделал свое небо местом исполнения беззвучных мелодий — похоронных маршей, соло «Мяты» или дуэта «Рома с Анисовкой». Переложил он на винный язык даже знаменитые музыкальные сочинения, которые были неразлучны со своим автором, и посредством сходства или отличия искусно приготовленных коктейлей передавали его мысли во всех их отличительных особенностях. Иной раз он и сам сочинял музыку. Черносмородиной наливкой исполнил соловьиным посвистом и щелканьем «пастораль», а сладким шоколадным ликером спел знаменитые в прошлом романсы «Песня эстелы и «Ах, матушка, узнай». Однако в этот вечер Деза Сенту не хотелось музицировать, и он извлек из органчика лишь одну ноту, взяв бокальчик, предварительно наполненный ирландским виски. Он снова сел в кресло и стал смаковать свой овсяный ячменный сок с горьковатым дымком криазота. Знакомые вкусы запах Пробудили воспоминания, давным-давно забытые. Подобно Фениксу, это впечатление возникло из небытия и вызвало то же самое ощущение, какое было у него во рту, когда давно уже хаживал он к зубным врачам. Дезесент вспомнил всех когда-либо виденных им дантистов но понемногу сосредоточившись, начал размышлять об одном из них, которого, благодаря давнему невероятному случаю, запомнил особенно. Было это три года назад. Однажды ночью у него нестерпимо разболелся зуб. От боли Дезесент чуть не сошел с ума, бегал из угла в угол, делал примочки. Но зуб уже был запломбирован, и домашние средства здесь не годились. Помочь мог только врач. Дезесент в нетерпении ждал утра решившись на любое лечение, лишь бы прекратилась боль. Держась за щеку, он раздумывал, как поступить. «Все известные ему донтисты, богатые люди, дельцы, с которыми не так-то просто иметь дело». Страница 43. «Записываться к ним на прием нужно заранее. Но это невозможно. Ждать я не в силах», — думал он. И решил пойти к первому попавшемуся зубодеру, к одному из тех эскулапов с козьей ножкой, который может и не мастера лечить кариес и заделывать дырки, но зато вырвут самый упрямый зуб в мгновение ока». Они берутся за дело ни свет, ни заря, и прийти к ним можно без записи. Наконец пробилось семь. Он выбежал из дома и, вспомнив об одном таком коновале и народном целителе, который обитал на набережной, помчался по улице, кусая носовой платок и сдерживая слезы. Дом целителя было легко узнать по огромной черной вывеске с желтыми буквами «Доктор Гатонакс» и двум витринам, в которых были выставлены челюсти, розовые восковые десны с латунными крючками и фарфоровыми зубами. Дес-Эссент добежал до дверей и весь поту, задыхаясь, остановился. Чудовищный страх охватил его мороз, пробежал по коже, и зуб перестал болеть. Дес-Эссент замер перед входом, как истукан. Наконец он пересилил тревогу, вошел в темный подъезд и бросился по лестнице через несколько ступенек. На четвертом этаже, на эмалированной табличке небесно-голубыми буквами, была выведена та же фамилия, что и на вывеске. Дес Эссент позвонил, но, увидев на ступеньках кровавые плевки, изменил свое решение и собрался было дать дёру, рассудив, что готов терпеть боль до гробовой доски. Но тут, пригвоздив его к месту, из-за двери раздался слышный на всех этажах душераздирающий вопль, Дверь раскрылась, и какая-то старуха попросила Дезэсэнта войти. Дезэсэнт овладел собой и был проведен в столовую. Открылась еще одна дверь, вышел могучий как дуб детина в рединготе и черных брюках, и провел Дезэсэнта в соседнюю комнату. Остальное Дезэсэнту помнилось плохо. Кажется, он сел в кресло лицом к окну и, ткнув пальцем в сторону больного зуба, пробормотал. «Тут уже есть пломба, лечить, наверное, бесполезно». Детина остановил его объяснение, сунув ему в рот свой толстый указательный палец. Затем, чертыхаясь в усы, закрученные кверху и нафабрены, взял со стола какой-то инструмент. И действо началось. Дезэсэнд, вцепившись в ручки кресла, почувствовал на десне что-то холодное, и вдруг от дикой боли искры посыпались у него из глаз. Он забил ногами и стал блеять, как овца при заклании. Раздался треск. Зуб поддался и раскололся. Десесенту -э почудилось, что ему отрывают голову, и у него в черепе треснуло. Он обезумел от боли, закричал не своим голосом и попытался отпихнуть мучителя, но тот снова запустил ему руку в рот, точно хотел добраться до кишок, а затем резко отпрянул и, приподняв Десесента -э за челюстью в воздух, с силой опустил обратно в кресло. Страница 44. И остался стоять на фоне окна, держа в руке щипцы и дуя на зажатый в них синеватый, со свисавшей красной каплей зуб. Едва живой, Дезэссент де краев залил кровью плевательницу и жестом остановил старуху, которая собиралась завернуть зуб в газетку и дать Дезэссенту на память. Отвергнув дар, он заплатил два франка, опрометью кинулся вниз по лестнице и, оставляя кровавые плевки на ступенях, выскочил на улицу, неожиданно почувствовав, что полон счастья, помолодел на десять лет, и все ему на свете интересно. «Уф!» — выдохнул Дезесент под напором воспоминаний. Он встал с кресла, чтобы это видение и притягательное, и отталкивающее в конец рассеялось, и, полностью придя в себя, с беспокойством подумал о черепахе по-прежнему не двигалась, он коснулся ее, черепаха была мертва, видимо привыкнув к тихому скромному существованию в убогом панцире, она не вынесла навязанной ей кричащей роскоши, нового облачения и драгоценных камней, украшавших ее спину, как дароносицу».